Джесс, я только что понял, бормочет Ник, глядя на часы. Вообще-то мне пора идти. Извини, я понимаю, тебе нужен компьютер. О, говорю я немного ошарашена. Не беспокойся. Не мог бы ты сказать свой пароль от Wi-Fi? Может, я смогу подключиться из квартиры? Конечно. Он резко заторопился. Может быть, он куда-то опаздывает? Это по работе? Спрашиваю я. Мне было любопытно, чем он зарабатывает на жизнь. Все в этом парне говорит, что деньги у него водятся, но скорее шепчет, чем выкрикивает. Осмотревая его квартиру, я заметила парочку весьма стильных динамиков Bang и Olufsen. Я изучу их позже, но могу сказать, что они дорогие. Модную камеру Leica, массивный экран в углу Apple и профессиональную кофемашину. Но нужно вглядываться, чтобы заметить достаток. Собственность Ника — это атрибуты богача, который не хочет этим хвастаться. Может быть, даже немного смущен этим. Но они многое говорят, как и книги на его полках, те названия, которые я смогла разобрать, «Быстрое инвестирование», «Технологичный инвестор», «Поймать единорога», «Наука самодисциплины», «Как и его вещи в ванной комнате». Ополоснув лицо за три секунды, я принялась копаться в его шкафах. По предметам в ванной комнате можно многое понять о человеке. Я узнала об этом, когда меня водили на встречи с будущими приемными семьями. «Никто никогда не остановит тебя, если ты вдруг попросишься в туалет». Я заходила туда, шарила, иногда брала губную помаду или флакон духов, иногда осматривала комнаты на обратном пути, выясняла — Не скрывают ли они чего-нибудь страшного или странного? В ванной Ника всё было как обычно. Жидкость для полоскания рта, зубная паста, лосьон после бритья, парацетамол, люксовые туалетные принадлежности от ЭЗОП и Байреда. А ещё, что интересно, довольно большой запас оксикодона. У каждого есть свой наркотик, это я понимаю. Когда-то и я баловалась такой дрянью когда казалось, что проще перестать тревожиться обо всём, просто проскользнуть в потайную дверь. Жизнь не для меня, но я смирилась. И, кажется, богатые мальчики тоже чувствуют боль. «Я... Ну, в данный момент у меня перерыв в работе», — говорит Ник. «Чем ты раньше занимался?» — спрашиваю я, неохотно отходя от стола. «Абсолютно уверена...» что его последняя работа не была связана с дешёвым баром, с надувными пальмами и свисающими с потолка фламинго. Какое-то время я жил в Сан-Франциско, в пола альто технологические стартапы. Бизнес-ангел, понимаешь? Частный венчурный инвестор, дающий финансовую и экспертную поддержку компаниям на ранних этапах развития. Э, нет, инвестор. А, «Должно быть приятно не заморачиваться с поиском работы». Очевидно, что перерыв в работе не означает, что он собирает мелочь по карманам. Ник протискивается мимо меня, чтобы добраться до двери. Я преграждаю ему путь, и, будучи милым, богатым английским мальчиком, он посчитал невежливым просто попросить меня подвинуться. Я ощущаю запах его туалетной воды. Этот аромат ему подстать, дымный, роскошный. Я не удержалась и побрызгалась в ванной. «О, — бормочу я, — извини, я тебя задерживаю. Всё в порядке». Но у меня складывается впечатление, что он не так расслаблен, как утверждает. Есть что-то напряжённое в его позе, возможно, стиснутая челюсть. «Что ж, спасибо, что помог. Слушай, — говорит он, — я уверен, что беспокоиться не о чем, но я всё равно готов помочь. Если будут вопросы, просьбы, обращайся». «Есть одна вещь», — говорю я. «Ты не знаешь, Бен с кем-нибудь встречается?» Он хмурится. «Встречается с кем-нибудь?» «Ага, может, есть подружка или знакомая?» «Почему ты спрашиваешь?» «У меня чуйка. Не то чтобы я пуританка, но женские трусы, найденные в постели Бена, вызывают у меня отвращение». «Хм...» Он подносит руку к волосам и проводит по ним пальцами, отчего его кудри лежат еще беспорядочней. Он прекрасен. Да, все мое внимание приковано к поискам Бена, но я же не слепая, и я всегда питала слабость к вежливым шикарным мальчикам. Это я говорю не ради красного словца. Насколько я знаю, нет, отвечает он наконец. Не думаю, что у него есть девушка, но рискну предположить, что я не в курсе всех подробностей его жизни здесь, в Париже. Я имею в виду, что до того, как он приехал сюда, мы не особо общались. Да, я знаю, как это бывает. Это в духе Бена, как сказал Ник незадолго до этого. Он всегда был таким, ещё когда мы были студентами. И всё, о чём я могла думать, было «это правда он?» И если он всегда срывался при первой возможности во время учёбы в Кембридже, то почему не нашёл времени для встреч со мной. Мэн всегда говорил, что «так занят сочинениями» или «я не могу пропустить семинары, сама знаешь, каково это». Но, конечно, я не знала. Он понимал, что я не знала. Один-единственный раз он навестил меня, когда я жила в милтон кинси в ответ на предложение отправиться в Кембридж. Я подозревала, что угроза появления его грязной сестры из приёмной семьи и порча его имиджа может сработать. При мысли об этом во мне скорее закипает ярость. Но это хотя бы не боль. Боль хуже всего. «Извини, что не могу больше ничем помочь», — говорит Ник. «Но если понадоблюсь, я здесь, всего одним этажом ниже». Мы встречаемся взглядами. У него темно синие глаза, а не карие, как мне казалось. Я пытаюсь понять, что подсказывает мне моя интуиция — Стараюсь не обращать внимания на небольшое влечение к нему. Могу ли я доверять этому парню? Он приятель Бена. Он говорит, что готов помочь. Проблема в том, что я не умею доверять людям. Я слишком давно привыкла полагаться только на себя. Но Ник может быть полезен. Он знает Бена. Очевидно, в некотором смысле даже лучше, чем я. Он явно говорит по-французски. Он кажется порядочным парнем. Я вспоминаю странную, нервную Мими и ледяную Софи Минье. Приятно думать, что кто-то в этом доме действительно может сойти за союзника. Я наблюдаю, как он надевает элегантное темно-синее шерстяное пальто, обматывает шею мягким серым шарфом. Он подходит к двери и открывает ее для меня. «Рад знакомству, Джесс», — говорит он с легкой улыбкой. «Он будто ангел с картины. Я не знаю, откуда взялась эта мысль». Может быть, потому что он сам употребил это слово, но оно описывает его очень точно, если не сказать идеально. Падший ангел. Эти тёмно-золотистые кудри, эти фиолетовые тени под его синими глазами. У мамы тоже был пунктик насчёт ангелов. Она всегда говорила Бену и мне, что у нас у всех есть по одному. Они за нами приглядывают. Жаль, что её ангел не справился с задачей. «И еще», — говорит Ник, — «я уверен, Бен объявится». «Спасибо, я тоже так думаю. Очень в это верю». «Могу оставить тебе свой номер телефона. Это будет замечательно. Я достаю свой мобильник, открываю контакты». «Могу записать тебя по фамилии?» «Конечно. Миллер. Ник Миллер». Я ввожу цифры, которые он мне называет. «Спасибо». Вернувшись в квартиру Бена, я с облегчением обнаруживаю, что могу подключиться к Wi-Fi у Ника с его паролем. Я захожу в Instagram Бена и ищу Ника Миллера в списке подписчиков, но не нахожу. Пробую более общий поиск и получаю Ников Миллеров со всего мира, из Штатов, Канады, Австралии. Я копаюсь в профилях, пока у меня не начинают болеть глаза». Но они то слишком молоды, то слишком стары, слишком лысые, не с той страны. Гугл тоже бесполезен. Есть какой-то вымышленный парень по имени Ник Миллер из телешоу, который заполонил всю выдачу в поисковике. Я сдаюсь. Как раз в тот момент, когда я собираюсь положить телефон обратно в карман, он вибрирует. И на мгновение я думаю, это Бен. Это от Бена. Как же удивительно после всего... Это с неизвестного номера. «Получил ваше сообщение о Бене. Мы давно не общались. Хотя он и пообещал мне пару статей и пич. Я весь день работаю в кафе «Бель Эпок» рядом с Люксембургским садом. Можем встретиться там. Т. Поначалу я не могу разобрать, что к чему, но потом вспоминаю. «Это тот парень, которому я написала ранее. Я вынимаю из заднего кармана бумажник Бена, чтобы посмотреть его полное имя. Тео Мендельсон». Парижский редактор «Гардиан». «Я сейчас приду», — пишу я в ответ. Перед тем, как убрать визитку обратно в бумажник, я замечаю, что за ней спрятана еще одна карточка. Она привлекает мое внимание своим оригинальным оформлением. Металлическая, темно-синего цвета, с вытесненным золотым фейерверком. Ни текста, ни цифр, ничего такого. Не ни кредитка. И не визитка, конечно. Тогда что? Я колеблюсь, ощущаю в ладони ее тяжесть и убираю карточку в карман. Уже вечереет, небо потемнело, налилось синим, как старый синяк. Как так? Я не заметила, как пролетели часы. Это место поглощает время, как в сказках. Идя по двору, я слышу рядом какой-то звук, скрежет. «Скр-скр-скр». Я оборачиваюсь и впадаю в ступор, когда вижу маленькую сутулую фигуру, стоящую всего в паре метров справа от меня. Это та старуха, которую я видела прошлой ночью. Её седые волосы повязаны платком, на ней что-то вроде длинного бесформенного кардигана поверх фартука. Её лицо — один сплошной нос и подбородок, пустые глазницы. Ей может быть от семидесяти до девяноста. В руках метла, которой она сгребает опавшие листья в кучу, Её глаза прикованы ко мне. «Бонжур!» Здороваюсь я. «Добрый вечер!» «Эммм... Вы не видели Бена?» «С третьего этажа!» Я показываю на окна квартиры, но она просто продолжает подметать. «Скрр! Все ск, ск, ск, Всё время наблюдая за мной. Затем она подходит ещё ближе. Она не сводит с меня глаз, почти не моргает. Но только один раз, бегло, она поднимает глаза на дом, будто что-то проверяет. Затем открывает рот и тихо шипит звуком, напоминающим шорох опавших листьев. «Здесь ничего нет для тебя». Я пристально смотрю на неё. «Вы о чём?» Она качает головой, а потом поворачивается, возвращаясь к уборке. Всё произошло так стремительно, что я почти поверила, будто мне это померещилось. Почти. Я смотрю вслед её удаляющейся фигуре. Да чёрт возьми! Такое чувство, что все, кого я здесь встречаю, говорят загадками, разве что кроме Ника. Меня охватывает внезапное яростное желание подбежать к ней и, не знаю, встряхнуть или что-то в этом роде. В общем, заставить объяснить мне, что она имеет в виду. Но я прячу свое разочарование за маской безразличия. Уходя, я чувствую ее пронзительный взгляд, сверлящий мои лопатки, и уже на улице задаюсь вопросом, это была угроза или предупреждение?